Глава 3. Я быстро ориентировалась в информации. Разум воспринимала все слова, если они имели близкие аналоги. Но в случае термина с четкой формулировкой это не срабатывало. Например, их цин не воспринимался как наш час, поскольку был длиннее почти в полтора раза. А вот день, сутки или сезон именно так и звучали, ведь мы находились в той же временной плоскости оборотов Земли. Разбираться было несложно и интересно. Завтрака Айх меня пригласил в столовую, а я неслась чуть ли не впереди него и прямо на ходу задавала миллион вопросов. Вот только нормально поговорить мы так и не успели. В ту же столовую после приглашения, слушки, вошли трое мужчин. Они низко поклонились Нотону, но отчетливо посматривали на меня. «Доброе утро, уважаемый Айх!» сказал старший из них, тот, что стоял в центре. «Приносим свои извинения за то, что не даем спокойно потрапезничать. Но, как видим, девица господина Тейна уже в полном порядке. Можем ли мы забрать ее, чтобы не доставлять вам больше неудобств?» Нотан закатил глаза к потолку и приглашающе махнул гостям присоединиться к столу. Но они на этот жест не отреагировали, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу в проходе. «И в этот миг мне показалось, что Айхринс в чем-то был прав». Как-то сложно себе представить, что кто-то вот так же вламывается к чернокнижнику и неестественным фальцетом извиняется за неудобство Но белый маг настолько добр, что позволяет любому желающему потоптаться на его миролюбие. Меня это разозлило больше, чем страх неожиданных изменений в судьбе. Однако Ноттен пододвинул ко мне тарелку, мол, ешь и не возмущайся, а сам обратился к говорившему. «Тебя же Драйком зовут?» «Драйком, майх Тот снова поклонился в пояс. «Драйк, неужели господину Тейну так отчаянно не имется заполучить еще одну служанку, что ты уже во второй раз приходишь?» Мужчина неловко мял в руках тканевую шапочку, которую за минуту до этого стащил с лысой головы. «К сожалению, так, уважаемый Айх, в библиотеке рук не хватает. Да и вас пора избавить от очередной нахлебницы. От стеклянных гробов господин Тейн меня избавить не хочет?» «Их уже целая коллекция», — мужик гоготнул. «А гробы-то ему на кой без?» — сказал, но все-таки припомнил, с кем говорит. Осекся и вновь заглянул в глаза магу с уважением. «Оставьте гробы себе, уважаемая их. Простым людям бездушные штуковины непонятного назначения все равно без надобности». Я долго смотрела на круглое задумчивое лицо Нотона. Потом перевела взгляд на трех служанок, замерших за его спиной в ожидании любого распоряжения. Все незнакомые. Вчера за ужином прислуживала не одна из них, а с ванной мне помогали опять другие. И стало понятно. У белого Айха здесь приют всех обделённых. Да вся столица к нему бы переселилась, если бы смогла уместиться в этой башне. Дело не в жаловании, а в физической невозможности пристроить рядом с собой всех желающих. Потому Ноттен размышляет. Он не хочет меня отпускать. Жалеет, однако притом я не перестаю быть очередной нахлебницей. И вдруг я осознала, что со всей своей наглостью и эгоизмом конкретно его утруждать не хочу. Мне неприятно даже то, что из-за меня он вынужден переживать о правильном решении. И ведь знаю точно, если не сдержусь и брошусь к нему в ноги с мольбой, то толстяк не устоит, и уже завтра я буду стоять за его спиной во время завтрака четвертой служанкой. Хотя тут и для двоих работы маловато. Не иначе это снова всё самое лучшее в моей душе всколыхнулось, и я уверенно ему улыбнулась. Я пойду с ними, Айхнотен. Вы слышали о моей судьбе. Вряд ли я не справлюсь с работой в библиотеке. Но мне бы хотелось хоть изредка вас навещать. Конечно, если у вас будет для этого время. Я всё сделала правильно, раз в ярко-голубых глазах рассмотрела облегчение. Мужчины же торопились с решением. «Господин Тейн велел туда и обратно. Рук не хватает». Ноттон снова посмотрел на Драйка. «У твоего господина всегда какие-то проблемы. Это меня и страшит. Он глуп, но старается хитрить. Подойди ближе, посмотри мне в глаза и скажи, действительно ли Катю определят на работу в библиотеку? Нет ли у твоего господина мыслей продать ее в наложницу или сурово с ней обращаться?» Мужчина навис над ним и с усилием расширил глаза. Показывал, что даже моргать не намерен. Клянусь, нет, уважаемый Айх, вы ведь бывали в архивах, видели тамошних помощниц. Девица будет только счастлива мыть полы и перекладывать свитки. А если грамотно, тогда вообще заживет прекрасной жизнью. Вам ли не знать, дорогой Айх, что девушек в библиотеке хорошо кормят и не мучают? Это могло бы сказаться на репутации заведения. Поведем девицу в повозке выдадим платье по размеру и объясним, что делать. Будет стараться, так и беды не узнает добрый Айх нотон ещё несколько секунд смотрел ему в глаза, но потом кивнул. Да и мне сразу стало спокойнее после услышанного. В прошлой жизни у меня толком и не было работы, а от такой я определённо не загнусь. И всё-таки разговоры с нотоном сказались. Не я вчера всерьёз пожалела о том, что не зарабатывала честным трудом? Вот мне и шанс, вот и чистый лист. Мне всё же возможность закончить завтрак но под нетерпеливыми взглядами рассиживаться не хотелось. Однако перед уходом я не удержалась и все-таки обняла толстяка. вряд ли мой статус позволял такие вольности, но уж очень захотелось это сделать. И он не оттолкнул, обнял в ответ и утешительно напутствовал. «Постарайся, Катя. Поначалу у тебя вряд ли будет свободное время, да и мне пора делами заняться. А потом забегай, потешишь старика сказками о вашем укладе» вели меня босую и в его рубашке. Длинный, почти как платье. Но на это никто внимания не обратил. Не стала и я. Отметила только, что камни холодные. А лестница вниз казалась бесконечной. Потому и спешила за Драйком быстрее. Повозка действительно ждала возле входа. А мне было интересно осмотреться. Но я лишь увидела круп лошади впереди. Как меня довольно грубо запихнули внутрь. Драйк и два его помощника втиснулись за мной. И нельзя сказать, что здесь хватало пространства. Сразу стало тесно и душно. С ума сойти! Чем-то восхитился один из тех, что до сих пор не подавали голоса. «Свой серебряный ты отработал. Господин Тейн будет очень доволен». Повозка тронулась, а драйк вообще теперь показался мне каким-то перепуганным и весёлым одновременно. «Да я чуть язык себе от волнения не откусил». Но третий расслабленно отмахнулся. «А что тебе грозило? Добряк Ноттон!» В худшем случае в шею бы прогнал. Даже пинка бы под зад дополнительно не выписал. «Не только», — покачал головой Драйк. «Ещё и понял бы, что появились новые амулеты». Он вынул из-за воротника уродливую металлическую штуковину и с любовью её поцеловал. «Господин Тейн а Айху Ринсу столько денег за него отвалил, но боялся, что не сработает. Но вы видели, видели же?» «Видели», — поддержал его товарищ. «Ты спокойно заливал в уши Нотону, но тот лжи не почуял. «Серьезная штука. С такой и на преступление пойти можно. Никто не заподозрит». «Ага. Последний выглядел самым унылым из компании. Только на допросе с тебя побрякушку ты снимут, и тогда белый айх все твое нутро увидит». «Мне как-то не по себе, ребят. И там было не по себе. А сейчас еще хуже». Ну, вот он жену мою с того света вытащил. А я стоял и смотрел, как святому человеку в глаза врут». На него друзья уставились и долго молча смотрели. И он неожиданно сам усмехнулся. «А, всё, отпустила. Работу надо доделать. Господин всем нам награду обещал. Жена-то живёт и здравствует, тварь злобная». Самбо прибил. «Ух, вот это у Айха белая сила. Аж почти осовестился. И так время потеряли. А это ещё и продать проблемой станет. Может, с неё рубаху-то не снимать? А вось кто и обманется?» Я вся сжалась, но внимательно слушала их весёлые разговоры. О том, как Тейн будет доволен о том, что верный драйк в очередной раз доказал свою полезность, и о многом другом. С непривычки от тряски подташнивало. Но я не обращала на это внимания, уже догадываясь, библиотеку мне даже не покажет И почти в точности, как последний мужик, постепенно возвращалась к предыдущим настройкам и выводам о жизни. Добро никогда не оборачивается добром, а уважение вызывает только жестокая сила. Это даже в их интонациях звучало. А Нотани... Говорили с усмешкой, арин ринс с боязливым придыханием. Вот и все приоритеты. По силе каждый из айхов мог стереть этих ублюдков с лица земли, но разница в том, что один даже пинка не захочет дать, а второй будет только рад повеселиться. Меня крупно трясло, горло давило страхом, но, зажатая со всех сторон в повозке потными смеющимися мужиками, я не имела возможности даже для попытки избежать.